Глава 3. Баня была праздником, и отдыхом, и развлечением, но развлечения бывали у нас и другие. Вот, например, каждую пятницу обход камер комендантом, помощником начальника тюрьмы для приема заявлений и жалоб. Рано утром корпусной предлагал старости выяснить число желающих писать заявление. Число это бывало всегда очень большим, не менее трех четвертей камеры». Когда число было выяснено, дежурный по коридору выдавал такое же количество четвертушек бумаги, 3-4 чернильницы с десяток ручек с перьями. И как это не боялись выдавать нам такие опасные острые орудия, когда даже металлические пуговицы спарывали с платья при первом же обыске. Вплоть до обеда камера погружалась в сравнительную тишину. Перья скрипели, разговоры шли шепотом, ожидавшие очереди получения перьев – Молчаливо обдумывали предстоящие заявления. «Писать вы могли о чем угодно и кому угодно. Своему следователю, начальнику отдела, начальнику тюрьмы, прокурору НКВД, прокурору республики, наркомам, политбюро, самому Сталину. Вот только нельзя было писать письма жене, дать ей знать о своем существовании». И писали, писали, писали, жаловались на методы допросов, просили о свидании с больной женой, тщетные просьбы – указывали на свою полную невинность, на оговоры, отказывались от ранее сделанного вынужденного сознания. Камерные наседки пользовались случаем и строчили доносы, сообщали о разговорах в камере, называли ряд фамилий. Одну из таких куриц удалось разоблачить. Дальнозоркий сосед по писанию прочел несколько фраз в изготовлявшемся доносе. Произошел скандал, курицу изрядно потрепали, И начальство немедленно перевело эту курицу в другую камеру. А мы через почтовое отделение 1 и 2 поспешили оповестить об его фамилии всю тюрьму. Но вот заявления написаны, обед пришел. Часа в два раздавался окрик «Встать!» И в камеру входил в сопровождении корпусного помощника начальник тюрьмы. Молча проходил по рядам, молча принимал заявления. Их по счету должно было быть ровно столько же, сколько было выдано четвертушек бумаги. Во время этого обхода можно было делать и устные заявления, например, о недостаточном количестве получаемых камерой книг из тюремной библиотеки, о плохом качестве пищи, о недостаточном времени для прогулок, дежурные по прогулкам часто уменьшали наш прогулочный паёк и о тому подобных мелочах тюремного обихода. Выслушав эти жалобы и приняв письменные заявления, помощник начальника тюрьмы покидал камеру, Чернила и перья отбирались, и наш писательский зуд проходил до следующей пятницы. Как-никак, а все же это было развлечением. Я ни разу не написал ни одного заявления. Знал, что это решительно ни к чему. Полагаю, что и большинство писавших прекрасно знало, что заявления эти не пойдут дальше следовательского стола, или вернее, корзин для сорных бумаг. Был такой случай. Один из заключенных, московский педагог, Написал на имя прокурора республики очень яркую жалобу на действия своего следователя. Он был приглашен к последнему, получил от него несколько затрещин, а разорванное на клочки его заявление тут же было брошено ему в лицо. Все это знали. И все-таки писали, писали, писали, быть может, надеясь на русский авось, а может быть и ни на что не надеясь, просто для развлечения. Только один род этих заявлений приносил немедленные плоды – Заявление об отказе от прежних показаний, вынужденных физическими аргументами следователя. Тогда взбунтовавшегося тюремного раба немедленно вызывали к следователю, и система допросов начиналась сначала. Плохое это было развлечение. Но вот уже не развлечение, а настоящее событие, происходившее три раза в месяц. Лавочка. Никаких личных передач не полагалось. Да они были и невозможны при создавшихся условиях. Когда в тюрьме сидело 3000 человек, как это было в 1933 году, еще можно было устраивать передачи продуктов и белья. Но теперь, когда в той же тюрьме было скучено 30 тысяч человек, о возможности таких передач не приходилось и думать. Вместо них были разрешены денежные передачи. Каждый заключенный имел право получать от семьи, будет таковая оставалась на воле, по 50 рублей в месяц. Получки эти могли происходить и не единовременно, а различными суммами. Надо сказать, что это обстоятельство давало возможность получать некоторые известия с воли. Например...